Глава вторая. Милагрен. Хм. Всё страннее и страннее, и не нравится мне всё больше. Ладно, человек имеет право удалить себя из списка владельцев. Ничего, восстановлю. Только вот как я там оказалась? Договор купли-продажи. Спрашиваю на всякий случай, не особенно рассчитывая на результат. Мне не передавали. Отвечает моё новое имущество. Но это тоже вещь не особо нужная, после того, как новый хозяин прописан в настройках. Хотя где-то на наших серверах должен храниться. Продавать киборгов, минуя нас, запрещено. Мы отслеживаем все их перемещения. Да только всегда находились желающие миновать. И что мы имеем с гуся? Киборг каким-то образом попал именно туда, где на меня напали. По чьей-то указке следил? Последнее сражение, произношу. Отчет. К сожалению, данные повреждены. Не мудрено, он был почти в клочья. Но это говорит о том, что нападали на него тоже киборги. С людьми он справился бы на раз. Или они его остановили бы нейтрализатором. И ведь на месте ничего не осталось. Значит, кто-то замел все следы. Активируй блок чувств. Произношу. Стандартная проверка на всякий случай поднимаю перед собой нейтрализатор. R24. Эта штуковина в её руках вызывает всплеск воспоминаний вместе с желанием отшатнуться. Хотя за последние пару лет нейтрализаторы плотно вошли в нашу жизнь. Я и сам не раз пользовался такими раньше. Но сейчас выстреливает совершенно иное. Как прихожу в себя, Открываю глаза, точнее, пытаюсь. Не могу понять, что происходит, что с моим телом. Наверное, я уже в теле киборга, но еще не догоняю этого. «Но что, ублюдок, получил?» «Тебя больше не быть человеком!» «Попробуй, так понравится!» Я не вижу их лиц, не могу узнать голосов, но от сыплющихся оскорблений все внутри вскипает, а тело не движется только во все стороны разбегаются импульсы от нейтрализаторов у них в руках. Не просто обездвиживают, но и передают болевые сигналы в мозг. Мне везёт, отключаюсь, решив, что это кошмар после аварии, который как-то затянулся. Всегда был уверен, что киборги боли не испытывают, что у них остаются лишь преобразованные сигналы рецепторов, необходимые для нормальной работы кибернетического организма. Похоже, я ошибался. Равновесие на одной ноге тем временем выдаёт хозяйка. Эбонит её в нефрит. Стандартный набор команд для проверки реакции. Тело без моего участия поднимает левую ногу, и глаза девчонки сужаются. Вообще-то стандартный киборг должен запросить уточнение, на какой именно ноге. В кого меня, блин, засунули? Впрочем, она пока реагирует спокойно. Нейтрализатор не активирует. Это небольшой процент самостоятельности. Некоторые киборги им наделены. Задания усложняются. Я кручусь, кувыркаюсь, выделываю какие-то кульбиты. Ух ты! А вот это бы, да в моем нормальном теле. На аэроборде очень даже пригодилось бы. Надо запомнить. Ядрен клон, о чем я думаю? Где оно, мое настоящее тело? Наверняка уже избавились. Это я навсегда здесь заперт? Приступ паники заставляет кричать, метаться, биться невидимыми кулаками в несуществующие стены. Но бездушная машина не выпускает и сотой доли этих эмоций на поверхность, продолжает исполнять идиотские приказы странной девки. Она всегда была немного того, не от мира сего, будто и не дочь магната-миллиардера. Может и не всегда, но те пару лет, что мы знакомы, точно. Угрюмая, молчаливая, нутная. Ещё и работать вздумала. Да не в управлении, а на каких-то низших должностях. Странная баба, в общем. Почему меня занесло именно к ней? На колени выдает эта странная баба. Да ты с ума сошла? А не выкусишь ли? Но тело слушается само по себе. Вне моего желания и возмущения. Ну, стерва, дождешься, отомщу. Впрочем, это тоже из стандартных проверок. Киборгу пофиг, его невозможно унизить. Для него что крутой кульбит, что колено приклонённая поза равнозначны. Так и определяю тех из них, в ком начинает развиваться самосознание. Только они давно уже это просекли и не демонстрируют. Устарели ваши примочки, мисс Эббет. Милагрен. Стандартные реакции на стандартные тесты, но что-то внутри царапает, вызывает неприятное ощущение, будто упускаю из виду важную деталь тщательно всё фиксирую в отдельном файлике. Вдруг понадобится проанализировать повторно. Через 14 минут выходим из подпространства. Раздаётся бойкий голосок Вёлы. Знаешь что? тяну задумчиво, оглядывая застывшего киборга. Давай-ка заедем на Копернию, к Балину. Принято. Пульт высвечивает изменение курса. Расчётное время полёта 12 часов. Да, немного долгавато. Коперния совсем в другом конце галактики, туда даже киборги не дошли толком ещё. Бален как раз работает в представительстве Кибериума, покрывает, так сказать, новые территории. А заодно имеет собственную мастерскую. Впрочем, на другом корабле можно и несколько дней добираться. Это мой способен совершать подпространственные прыжки на двойное расстояние. С Балином мы вместе учились. Он тогда ещё не знал, чья я дочь. Не любил афишировать Ради этого даже специально на другую планету забралась. Потом неожиданно встретились в корпорации отца. Он, оказывается, всегда мечтал там работать. Не люблю являться непрошенной, как снег на голову. Но, во-первых, из-под пространства не позвонишь, а во-вторых, дело срочное, да и не хочу, чтобы кто-нибудь перехватил сигнал. Отключение связи до сих пор тревожит. Отчёт. Отдаю последнюю стандартную команду. Прежде чем отправить киборга в режим ожидания. Системы работают стабильно. Повреждения не фиксируются. Пуст излучатель Mass 40. Пуст заряд Blaw 100. Пуст карабин Zeal 12. Внимательно слушая всё перечисляемое оружие, киборг тщательно, начиная с крупных и доходя до самых мелких, производит ревизию своих боевых мощностей. Да уж. Прямо машину смерти подкинули. Аж озноб по плечам. Хорошо, что всё пустое. «Гражданский режим. Заряд оружия не требуется», — отвечаю. «Принято», — сообщает киборг. «Вот и отлично». «Фиксирую последствия сбоя в системе связи», — вдруг продолжает хм, принц. «Э-э, Виола, он к тебе подключился?» Настораживаюсь. Стандартная схема взаимодействия двух совместимых устройств, принадлежащих одному хозяину. Отвечает АР24. Он щекотный, сообщает Искин моего корабля. Улыбаюсь непроизвольно. Вам нравится программа эмоциональной имитации? Интересуется принц. Ага, пошла вторая фаза настройка на предпочтения хозяина. А ещё мне нравится горячий чай ворчу, отхлебнув из чашки, в которой давно уже всё остыло. И булочки с вишней. Похоже, кто-то просканировал мой перекус. Ты планируешь мне их печь? хмыкаю. Могу загрузить себе любую необходимую программу. Отлично. А теперь подробнее. Присматриваюсь подозрительно к киберго. Что ты знаешь о сбое связи? Вирус, проникший в систему. Скрикивает детский голосок. «Вирус! Мэл, я заболела! Я умру!» «Тише, детка. Просто прогони антивирусом!» «Гоняла! Ничего не нахожу!» «Я могу!» Начинает принц, но перебиваю. «Нет уж, мы сами поищем!» У Балина, например. «Не хочется мне, чтобы новое приобретение что-нибудь запускало в систему Виолы!» Смотрю несколько мгновений, в его серо-голубые глаза пытаюсь сообразить, Если его подослали те же, кто организовал потасовку, зачем сообщать мне о вирусе? Да и вообще, как они могли предугадать, что я заберу развороченного киборга, потрачу кучу средств на его восстановление? Или он действует по более сложной программе, пытается войти в доверие, например? Или его всё-таки прислали меня защитить? Кто? От кого? Отсутствует заряд в правом верхнем плазмометё. Продолжаю ревизию, теперь уже моего корабля, это кибернетическое чудовище. Разумеется, отсутствует. Отец не понял бы, если бы я решила заправить плазмомёт. А ещё больше не понял бы, куда потратила заряд. Вот у балины может и наполню. А то всё некогда к нему заглянуть. Фиксируется поломка АЭР-бота. Я в курсе, хмыкаю. Если бы не она, то и ты тут не стоял бы. Обнаружен скрытый раздел. А вот туда не лезь. Стараюсь отвечать спокойно, хотя хочется вскочить и отогнать и нейтрализатором этого настырного. И откуда забрался? И вообще, прекратить инвентаризацию. Я распоряжений не давала. Принято. Спокойно отвечает R24. Соединение прервано. Виола. Прервано. Подтверждает та. Хм. Пожалуй, мы договоримся. Рада, что я прописана у него хозяйкой. А теперь включи свою эмоциональную имитацию, принц. Откидываюсь на спинку. Мужчина как-то неуловимо меняется. Будто начинают работать немного иные мимические мышцы. Перестаёт быть безучастным. На губах появляется мягкая, располагающая улыбка. Даже глаза словно загораются живым огоньком. Плавным движением поднимается с колен. Ну что ж, Тест пройден. Не заметила ни малейшего проявления эмоций за весь разговор. Недолюбливаю я эти имитации. На лекциях мы изучали основные психотипы личности, но в сложных имитациях сейчас соединяют множество подтипов. Приходится постоянно напоминать себе, что рядом не человек, что за душой у него пустота. Точнее, вместо. Я предпочитаю чёткое разделение людей и машин. Отправлю-ка я его в режим ожидания. Мне поспать бы, да вряд ли засну. Не по себе что-то. Как подумаю, что мы вдвоём на корабле посреди космоса, даже без всего своего оружия он меня пугает. И зачем я только забрала эту гору человекоподобных обломков? Сделать вам кофе. Совершенно чётко просекает мои потребности Киборг. Точнее, конечно, эта программа высчитывает наиболее вероятное пожелание. Ну, улыбка его становится такой обаятельной, что непроизвольно улыбаюсь в ответ. Сделай 2, предлагаю. И булочки. Педантично уточняет принц, направляясь к кухонной зоне. Тебе же тоже нужно подкрепиться, фыркаю. А вообще, можешь даже пайки разогреть. Что-то я проголодалась. Обычная еда не способна поддерживать все потребности кибернетического организма. А то я не знаю. Но те же иротические игрушки или киберэкскорт часто участвуют в застольях и романтических ужинах. Вы желаете, чтобы я загрузил какие-нибудь эротические программы? Оборачивается. Угу. С такими плечами и этой сраной повязёчкой предложение звучит очень интересно. Он на миг замирает, словно давая полюбоваться своими рельефами, делает шаг ко мне. Нет, нет. Пугаюсь на всякий случай подскочив с кресла. Достаточно тех, что в наличии. Это я так. Разговор поддерживаю. Прости, специального питания для киборгов у меня нет. У балина закупимся. Киборг продолжает смотреть, то ли вычленяет в моём потоке приказы, то ли просто подвисает. Продолжай. Взмахивая рукой в сторону комбайна, и принц наконец-то разворачивается обратно. Не скажу, что зрелище от этого становится менее захватывающим. Було обнажённый мужчина у плиты. Это же прямо мечта большей половины женского населения. R24 вытаскивает из морозилки два брикета и скидывает их в комбайн, ловко освободив от упаковки, запускает его прикосновением. Заставляю себя отвести взгляд, вспиниваю из-под стола возле дивана, хотя, пожалуй, лучше отодвину, рядом на диване сидеть не стоит. Балин, ваш жених, находится в тем временем киборг, тему для беседы.